Микрокнига — это книга, текст которой невозможно прочесть невооруженным взглядом. Формат микрокниги должен быть не более 10 на 10 миллиметров. Первой российской микрокнигой стала вышедшая в 1985 году чудо из чудес размером 9 на 6 миллиметров, в которой воспроизведены портреты Пушкина и Горького. и их высказывания о книге. Омский художник-переплетчик и издатель Коненко создал в 1996 году более миниатюрную книгу. Он уместил рассказ Чехова «Хамелеон» на 30 страницах, разместив к тому же три иллюстрации. Основные параметры книги следующие. Шитый книжный блок 0,9 на 0,9 миллиметра. полоса набора 0,7 на 0,7 миллиметра. на 12 страничной полосе размещено около 240 букв размером буквы 0,25 миллиметра, что в три раза меньше толщины человеческого волоса. Оригинально выполнен и клеенный переплет. с использованием бересты, кожи, серебра, золота, размером 1 на 1 миллиметр. Это самая маленькая книга мира.